Слава двадцать первая Потрясенная Далила бросилась к Липаковой и в ужасе закричала «Что случилось с Антоном? Говорите быстрей! Он погиб!» Альбина Яновна охнула, падая на диван, и уткнулась в подушку «Бог с вами!» – проревела она тоже только что мне звонил! Из Америки!» «Тогда в чем же дело?» – облегченно вздохнув, спросила Далила Липакова затряслась от рыданий. «Он покинул меня, мой Антон! Он только что мне сказал, что никогда не вернется!» «Не вернется в поместье?» «Нет, в Россию! Ко мне!» Альбина Яновна привстала с дивана, поудобнее уселась, положила одну из подушек к себе на колени и начала ее нежно гладить, как гладят кошку или ребенка. «Мой милый, мой дорогой! Ласково ворковала она, не вытирая слез, котящихся по от снащикам «Мой самый хороший Тош, ты покинул нас навсегда из-за нее, из-за гадкой, мичтожной женщины!» «О, как я ненавижу ту стерву!» Вдруг, отбросив подушку, закричала она. «Теперь я умру здесь одна, без Тоши, из-за нее!» Далила, скрывая досаду, спросила, «Выходит, Бесарабова не лгала? Выходит, он решил остаться в Америке с Ксенией?» Липакова горестно простонала. «Какой Ксении? Ксюх, он уже отправил сюда!» «Почему?» «Оказывается, она не прошла по конкурсу. Оказывается, не удалось подписать с какой-то фирмой контракт. Оказывается, тоже хотел всего лишь помочь ей с работой. Оказывается, у него и мыслей не было Живиться на дочери Любы И правильно, обе они грубоваты и эксцентричны А то тянется к ласке Альбина Яновна наскочила И, забегав по комнате, заголосила А та гадина сумела его приласкать Она как собака на сене И сама не жрет, и нам не дает Далила подумала Словечко подобрано идеальное, жрет Похоже, эта семейка именно так поступает с Антоном. Жрет и его самого, и за его счет. «Ничего не пойму. О ком вы говорите?» – изумленно спросила она. Лепакова остановилась и простонала. «Да той даме, с которой он в поезде познакомился. а ком же еще?» Самсонова, растерявшись, прозрела. «Так он остался в Америке из-за нее?» «Ну да». «Но почему?» Альбина Яновна скорбно произнесла. «Боится вернуться, боится, что сразу к ней побежит. Душа его, видите ли, истосковалась. Мама бормочет, прости, не могу. Тянет, тянет неукротимо. Над собой я не властен. Лишь вернусь в Петербург, сразу к ней побегу». «К ней побежит?» — поразилась Далила. «Ну как он ее найдет?» «По визитке. Визитку ему эта стерва дала». И ведь она не отвергла его, так почему бы Тошеньке не вернуться?» Самсонова согласилась. «Действительно, почему бы ему не вернуться? Если у него такие сильные чувства, пускай возвращается и устраивает свою личную жизнь». «И я о том же ему говорю. Нет же, он за жизнь этой дамы боится. Да пусть ее хоть задушат, хоть утопят сто раз». «Ишь бы вернулся мой Тоша!» В отчаянии воскликнула Липакова и снова рухнула на диван. Зарывшись в подушках, она так безудержно разрыдалась, что сердце Далилы зашлось от боли и сострадания. Далила не знала, как беднягу утешить. С перепугу вдруг вспомнила, что в бумажнике, в сумочке, до сих пор хранится визитка Антона. Она уже было хотела звонить ему на мобильный, Просить срочно вернуться, но, к счастью, одумалась. «А что я ему скажу?» – задалась вопросом Далила. «Возвращайся, я люблю Козырева?» «Нет уж», – решила она. Он сделал правильный выбор. Об омье он скоро забудет, влюбится снова и женится, а здесь так и умрет холостяком. Эти ведьмы его погубят. «Альбина Яновна», – спросила она, – «а где у вас аптечка? Вам надо капель принять и заснуть. А завтра вместе подумаем, как быть с вашим Антоном. Липакова по-своему растолковала ее слова. Оторвав заплаканное лицо от подушки, она с надеждой воскликнула. — О да! Вы же психолог! Вы-то уж сможете Тошеньку уговорить! Он вернется? — Думаю, что вернется, — солгала долила и, скрипя сердце, добавила. — Я вам помогу! — Когда я действительно капель приму, хоть и вряд ли засну, буду думать о Тоши. Альбина Яновна с трудом поднялась с дивана и поковыляла на кухню. Разбитая, жалкая. «А вы ложитесь, не возитесь со мной!» Бросила она на ходу Долили и обреченно махнула рукой. «Я не могу так рано ложиться», — ответила та. «Лучше я с вами побуду». «Нет-нет», — не оглядываясь, уже отрицательно помахала рукой Липакова. «Сейчас мне лучше одной. Буду думать о тоше думать и вспоминать» станет легче. «Хорошо», — согласилась Далила, — «тогда я к себе пойду, над книгой пару часов поработаю». Но, отправившись в комнату Кленова, она не стала работать, устроилась на диване, уставившись на портрет. Она не сводила глаз с его высокого лба, с упрямых бровей, решительного подбородка. Она изучала его, и он все больше ей нравился». В памяти всплыли слова, его крик души. «Ах, мама, вокруг Покруг меня тишина! Порой мне кажется, что я живой труп, труп А мир — толпы покойников!» Исчезла прекрасная, прекрасная музыка. Она, она не звучит. звучит. «Мама, как мама, мне не хватает, хватает Марины!» Далила грустно подумала. «Теперь ему не хватает меня!» Бедный несчастный мужчина. Поразительно, как ему не везет комнате было тихо. Странно, неслыханно тихо. Даже не тикали стрелки часов. И в этой неслыханной тишине они смотрели друг другу в глаза. С портрета Антон смотрел на Далилу. Но теперь его жизнерадостный взгляд выражал отчаяние и укор. Ронда мобильного прозвучала громче гранаты. Так показалось Далиле. Она подпрыгнула на диване, сердце бешено заколотилось, в голове промелькнула мысль: Козырев, наконец. В трубке раздался глухой хрипловатый голос. Простите, я не хотел вам звонить. Кто это? Разочарованно удивилась Далила. Это Антон. Помните, мы ехали в поезде? Помню, сказала она, и сердце снова заколотилось. Я вас не узнала. В ответ обида и изумление. «Помните и не узнали». «Не слышала никогда вашего голоса по телефону», поспешно пояснила она. Он протяжно вздохнул. <свяк> «Там, в поезде». «Да, в поезде», выдохнула Далила. «Мне показалось, что это возможно», продолжил Антон. «Я был неправ». «Вы были правы», сама не зная зачем, подтвердила Далила. Она поняла, о чем идет речь. «Тогда простите меня», — смущенно извинился Антон. «Возможно, я делаю глупость, что признаюсь, но я вас люблю». «Любовь с первого взгляда?» — поразилась она. «В вашем возрасте так не бывает». И с надеждой подумала. «Или бывает?» «Да, любовь с первого взгляда», — ответил Антон и добавил. «Даже хуже». «Я жить без вас не могу! Я вас постоянно думаю!» «Я о вас тоже думала, когда вы позвонили!» Призналась Далила и осудила себя. «Зачем это говорить?» Но было поздно. Кленов воспрял. «Мне возвращаться нельзя! Вы погибнете!» Радостно воскликнул он. «Но мы можем счастливо жить здесь, в Америке! Я почему-то уверен, что здесь вам ничто не грозит! Приезжайте ко мне!» «Я вас очень прошу!» «Не могу!» – сказала Далила и, убивая себя, сделала все же усилие и отключила трубку. Это был стресс. Мгновенно потемнело в глазах, в висках застучало, пришлось откинуться на подушку. «Но почему? У нее же есть Козырев!» Она лишила возможности Кленова перезвонить. Он не мог запретить себе о ней думать. Назойливо представлялось, как он упрямой рукой набирает и набирает номер ее, и в ответ по-английски звучит «Абонент не отвечает или временно недоступен. Пожалуйста, попробуйте позвонить позднее». Далила легла на диван, свет погасила, чтобы не видеть портрета, а в мыслях бегущей строкой «Абонент не отвечает или временно недоступен. Попробуйте». И вдруг, перечеркивая эту строку, крамольная мысль. Мысль шальная. А что, может и в самом деле попробовать? Дернуть в Америку? Будем вместе слушать прекрасную музыку жизни. Ах нет, опомнившись, вздохнула Далила. Здесь у меня Димка сын, тетушка Мара, беспомощная гордячка Елизавета, свихнувшаяся на сексе Галина, Козырев, Работа, Матвей, наконец. Какая уж там Америка!